Глава 28. Ах, как хороша была ночь. От пыльных, пожухлых листьев исходил такой запах, будто к городу вплотную подступили пески аравийской пустыни. Как это так, думал Вилли. После всего я ещё могу размышлять о тысячелетиях, скользнувших над землёй. И мне грустно, потому что кроме меня, ну и ещё быть может отца, Никто не замечает этих прошедших веков, но мы почему-то даже с отцом не говорим об этом. Это был редкостный час в их отношениях. У обоих мысли то кидались по сторонам, как игривый терьер, то дремали, словно ленивый кот. Надо было идти спать, а они всё медлили и выбирали окольный пути к подушкам и ночным мыслям. Уже настало пора сказать о многом, но не обо всём. Время первых открытий. Первых, а до последних было ещё так далеко. Хотелось знать всё и ничего не знать. Самое время для мужского разговора, да только в сладости его могла затаиться горечь. Они поднялись по лестнице, но сразу разойтись не смогли. Этот миг обещал и другие, наверное, даже не такие уж отдалённые ночи. Когда мужчина и мальчик, готовящийся стать мужчиной, могли не то, чтобы говорить, но даже петь, в конце концов Вилли осторожно спросил: "Папа, а я хороший человек?" "Думаю, да." "Точно знаю, да", был ответ. "Это поможет, когда придётся действительно туго, обязательно. И спасёт, когда придётся спасаться. Ну, если вокруг, например, все плохие и намного миль ни одного хорошего. Тогда как? И тогда пригодится. Хотя ведь польза от этого не очень-то много, верно? Знаешь, это ведь не для тела это всё-таки, больше для души. Слушай, пап, тебе не приходилось иногда пугаться так, что даже душа уходит в пятки. Отец кивает. А на лице беспокойство. Папа, голос Вилли едва слышен. А ты? Хороший человек? Я стараюсь, для тебя и для мамы. Ну, видишь ли, каждый из нас сам по себе вряд ли герой. Я ведь с собой всю жизнь живу, знаю ж всё, что стоит о себе знать. Ну и как? В общем, ты про результат Всё приходит и всё уходит. А я по большей части сижу тихо, но надёжно. Так что, в общем, я в порядке. Тогда почему же ты несчастлив, папа? Отец покрихтел. Знаешь, на лестнице в полвторого ночи не очень-то пофилософствуешь. Да, я просто хотел узнать. Повисла долгая пауза. Отец вздохнул. Взял его за руку, вывел на крыльцо и снова разжёг трубку, потом сказал неторопливо: Ладно. Мама твоя спит. Будем считать, она не догадывается о том, что мы с тобой беседуем здесь. Можем продолжать. Только сначала скажи, с каких это пор ты стал полагать, что быть хорошим и значит быть счастливым? Совсегда Ну, значит, пора тебе узнать и другое. Бывает, что самый наисчастливейший в городе человек с улыбкой от уха до уха жуткий грешник. Разные бывают улыбки. Учись отличать тёмные разновидности от светлых. Бывает крикун-хахатун, половину времени на людях, а в остальную половину веселиться так, что волосы дыбом. Люди ведь любят грех, вили, точно любят, тянутся к нему, в каких бы обличьях, размерах, цветах и запахах он не являлся. По нынешним временам человеку не за столом, а за корытом надо сидеть. Иной раз слышишь, как кто-нибудь расхваливает окружающих и думаешь: да не свинарникали он родом. А с другой стороны, он тот, несчастный, бледный, Обременённый заботами человек, что проходит стороной, он и есть как раз тот самый твой хороший человек. Быть хорошим занятие страшноватое. Хоть и на это дело охотники находятся, но не каждому по плечу. Бывают, ломаются по пути. Я знавал таких. Труднее быть фермером, чем его свиньёй. Думаю, что именно из-за стремления быть хорошей и трескается стена однажды ночью. Глядишь, вроде человек хороший и марку высоко держит, а упадёт на него ещё волосок. Он и сник. Не может самого себя в покое оставить, не может себя с крючка снять, если хоть на вздох отошёл от благородства. Вот-ка бы просто быть хорошим, просто поступать хорошо. Вместо того, чтобы думать об этом всё время. А это нелегко, верно? Представь. Середина ночи, а в холодильнике лежит кусок лимонного пирога, чужой кусок. И тебе так хочется его съесть, аж под прошибает. Да кому я рассказываю? Или вот ещё. В жаркий весенний полдень сидишь за партой, а там вдали скачет по камням прохладная чистая речка. Ребята ведь чистую воду за много миль слышат. И вот так всю жизнь ты перед выбором. Каждую секунду стучат часы, только о нём и твердят каждую минуту, каждый час ты должен выбирать: хорошим быть или плохим. Что лучше? сбегать поплавать или париться за партой, залезть в холодильник или лежать голодным. Допустим, ты остался за партой или там в постели. Вот здесь я тебе секрет выдам. Раз выбрав, не думай больше ни о реке, ни о пироге, ни думай, а то свихнёшься. Начнёшь складывать все реки, в которых не искупался, все не съеденные пироги, И к моим годам у тебя наберётся куча упущенных возможностей. Тогда успокаиваешь себя тем, что чем дальше живёшь, тем больше времени теряешь или тратишь впустую. Трусость, скажешь. Нет, не только. Может именно она и спасает тебя от непосильного. Подожди и сыграешь на верняка. Посмотри на меня. Видли. Я женился на твоей матери в 39 лет, в 39. До этого я был слишком занят, отвоевывая на будущее возможность упасть дважды, а не трижды и не четырежды. Я считал, что не могу жениться, пока не вылежу себя начисто и навсегда. Я не сразу понял, что бесполезно ждать, пока станешь совершенным. Надоскрестись и царапаться самому, падать и подниматься вместе со всеми. И вот однажды под вечер я отвлёкся от великого поединка с собой, потому что твоя мать зашла в библиотеку. Она зашла взять книгу, а вместо неё получила меня. Тогда-то я и понял, если взять наполовину хорошего мужчину, И наполовину хорошую женщину, и сложить их лучшими половинками, получится один хороший человек, целиком хороший. Это ты, Вилли. Уже довольно скоро я заметил с грустью. Надо тебе сказать, что хоть ты и носишься по лужайке, а я сижу над книгами, но ты уже мудрее и лучше, чем мне когда-нибудь удастся стать. WhatsApp погасла трубка. Он замолчал, пока возился с ней, наконец разжёг заново. Я так не думаю, сэр, неуверенно произнёс Вилли. Напрасно. Я был бы совсем уж дураком, если бы не догадывался о собственной дурости. А я не дурак ещё и потому, что знаю ты мудр. Вот интересно, протянул Вилли после долгой паузы. Сегодня ты мне сказал куда больше, чем я тебе. Я ещё немножко подумаю и, может, за завтраком тоже расскажу тебе побольше. О'кей? Я постараюсь приготовиться. Я ведь по тому не говорю, голос еле дрогнул. Я хочу, чтобы ты был счастлив, папа. Он проклинал себя за слёзы, навернувшиеся на глаза. Со мной всё будет в порядке, сынок. Знаешь, я всё сделаю, лишь бы ты был счастлив. Уильям. Голос отца был вполне серьёзен. Просто скажи мне, что я буду жить всегда. Этого, пожалуй, хватит. Отцовский голос подумал Вилли: почему я никогда не замечал какого он цвета? А он такой же седой, как волосы. Пап, ну чего ты так печально? Я А я вообще печальный человек. Я читаю книгу и становлюсь печальным. Смотрю фильм сплошная печаль. Ну а пьесы те просто переворачивают у меня всё внутри. А есть хоть что-нибудь от чего ты не грустишь? Есть одна штука. Смерть. Вот тогда, удивился Вилли. О, что, что? Нет. остановил его мужчина с седым голосом. Конечно, смерть делает печальным всё остальное, но сама она только пугает. Если бы не смерть, в жизни не было бы никакого интереса. Ага, подумал Вилли. И тут появляется карнавал. В одной руке как погремушка смерть, в другой как леденец жизнь. Одной рукой пугает, другой заманивает это представление и обе руки полны он вскочил с перил слушай пап ты будешь жить всегда точно ну подумаешь болел ты года 3 назад так ведь прошло всё правильно тебе 54 так ведь это ещё не так много только что вилли вилли колебался он даже губу прикусил но потом всё-таки выпалил только не подходи близко к карнавалу Чудно, покрутил головой отец. Как раз это и я тебе хотел посоветовать. Да я из-за миллион долларов не вернулся бы туда. Но это вряд ли остановит карнавал, думал Вилли, который по всему городу ищет меня. Не пойдёшь, пап? Обещаешь? А ты не хочешь объяснить, почему не надо ходить туда? осторожно спросил отец. Завтра. Ладно. Хмм, или на следующей неделе. Ну, в крайнем случае через год. Ты просто поверь мне и всё. Я верю, сын. Отец взял его за руку и пожал. Считай, что это обещание. Теперь пора было идти. Поздно. Сказано достаточно. Пора. Как вышел, сказал отец: "Так и войдёшь, Вилли подошёл к железным скобам, взялся за одну и обернулся. Ты ведь не снимешь их, пап? Отец покачал одну скобу, проверяя, хорошо ли держится. Когда устанешь от них, сам снимешь. Да никогда я от них не устану, думаешь? Да, наверное, в твоём возрасте только так и можно думать, что никогда ни от чего не устанешь. Ладно, сын, поднимайся. Вилли видел, как смотрел отец на стену, затянутую плющом. А ты не хочешь со мной? Нет, нет, быстро сказал отец, озрея. Хорошо бы. Ладно, иди. Чарльз Хэллоуэй всё смотрел на плющ, шелестящий в рассветных сумерках. Вилли подпрыгнул, ухватился за первую скобу, за вторую, за третью и взглянул вниз. Даже с такой небольшой высоты отец на земле казался съёжившимся и потерянным. Вилли просто не мог оставить его вот так, бросить одного в ночи. "Папа!" громко прошептал он. "Ну что ты теряешь?" Губы отца шевельнулись, и он тоже подпрыгнул неловко. и ухватился за скабу. Беззвучно смеясь, мальчик и мужчина лезли по стене друг за другом, след в след. Вилли слышал, как карабкается отец. "Держись крепче", мысленно подбадривал он его. Ох! Мужчина тяжело дышал. Зажмурившись, Вилли взмолился: "Держись, немножко же, ну". Нога старика сорвалась со скабы. Он выругался яростным шёпотом и полез дальше. А дальше всё шло гладко. Они поднимались всё выше и выше. Отлично, чудесно, хоп! И готово. Оба ввалились в комнату и уселись на подоконнике, примерно одного роста, примерно одного веса, под одними и теми же звёздами. Они сидели, обнявшись впервые и пытались отдышаться. Глотая огромные смешные куски воздуха, боясь расхохотаться и разбудить господа Бога, страну, жену и маму. Они зажимали друг другу рты ладонями, чувствуя кожи рук смеющиеся губы, и всё сидели, сверкая яркими, влажными от любви глазами. Потом отец всё-таки нашёл в себе силы, поднялся и ушёл. Дверь спальни закрылась. Слегка опьянев от приключений долгой ночи, открыв во все то, что и не чаял открыть, Виллис бросил одежду и как бревно повалился в кровать.